Глава 8. Избиение блудниц. На центральной трибуне Нюрнбергского стадиона, где в дни съездов Национал-социалистической рабочей партии Германии собирались десятки тысяч человек, где проходили грандиозные парады и ночные факельные шествия, американские туристы с хохотом и ужимками пародировали фюрера и фотографировали друг друга, забираясь по очереди на место, отведённое Гитлеру. На него указывала своим острием, рассекавшая махину трибуны пополам, широкая темно-синяя стрела. «Хорошо быть американцем», — глядя на туристов, — сказала Ирина. «В отличие от нас, русских, они умеют радоваться жизни». «Просто они мало о ней знают», — заметил Ребров. «Во всяком случае, меньше нас». На территорию партийных съездов, как она называлась при Гитлере, — Они с Ириной заехали, чтобы побыть подальше от чьих-либо глаз. Ребров понимал, что знакомство и встречи с княжной Куракиной чреваты для него самыми суровыми последствиями, но уже не мог ничего с собой сделать. Его влекло к Ирине неудержимо, не просто как мужчину к женщине. За этой хрупкой девушкой он, человек совершенно советский по мыслям и взглядам, ощущал огромный И необыкновенный мир, который до сили считал давно уже канувшим в далекое прошлое, невозвратно ушедшим, несуществующим. Но мир этот, оказывается, существовал, жил и был невыразимо притягателен. «А вам понятно, почему героиня чистого понедельника, молодая, вызывающая, красивая, богатая, любимая, так мается и страдает?» — спросил он. Ирина подняла на него глаза. «А вам разве нет?» «Честно говоря, эта жизнь, которую описывает Бунин, она так далека, как царство какого-нибудь Ивана Грозного или даже Ивана Калиты». «Ивана Грозного?» «А вы помните, кого они встречают во время Капустника в художественном театре?» «Артиста Качалова. Между прочим, он до сих пор жив». И, по-моему, даже стал народным артистом СССР. А вы говорите, Иван Грозный. Ирина обвела глазами стадион. Какой странный разговор для этого жуткого места. Типично русский. Ирина, а что вас занесло в Нюрнберг? Все эти развалины, трупы, фашисты, жуткие документы. Зачем вам все это? Жили бы в Париже. Я слышал, он совсем не пострадал. «Ну, в какой-то степени это возможность заработать. А для вас это важно?» «Вы, наверное, думаете, раз княжна, значит, как сыр в масле катается», — грустно улыбнулась Ирина. «Мой папа до смерти работал таксистом. Он и умер за рулем. А мама долгие годы была прислугой у очень разных людей». Нам часто было просто нечего есть. А здесь предложили действительно неплохие деньги. И потом я вдруг почувствовала, что мне надо уехать из Парижа, из Франции. Почему? Вы знаете, что такое горизонтальный коллаборационизм?» Денис покачал головой. «Мне кажется, что Франция сошла с ума. Там сейчас травят женщин, которые сожительствовали с немцами». Проституток и просто тех, кто таким образом пытался выжить. Их стригут наголо, раздевают догола и гоняют по улицам, избивая и оплевывая. Представляете, мальчишки избивают жен и матерей на глазах мужчин. Ужасно. Страна измывается над своими беззащитными женщинами. Некоторые не выдерживают, сходят с ума или кончают жизнь самоубийством. Но зачем? Мне кажется, они таким образом смывают грех предательства с себя. Ведь не так много французов ушли в маки, в партизаны, бежали к генералу Деголю. Было же немало таких, кто служил немцам, сотрудничал с ними, тихо жил. А теперь им тоже хочется почувствовать себя героями и победителями, которые сражались с врагом. Я не могла больше это видеть». Поэтому, когда мне предложили, я сразу согласилась. Все-таки людей, владеющих русским, французским, английским и немецким, оказалось не так много. Но я не думала, что здесь будет так тяжело. Вы слышали про Ольгу Чехову, актрису, которую любил Гитлер? При нее сейчас ходит так много странных слухов. Да, слухов много, но я не об этом. Так вот, она боялась, что немцы после войны все поголовно станут антифашистами и не простят ей прошлого, пребывания рядом с Гитлером. А оказалось, немцы не могут простить ей настоящего, ей приют лицо и называют предательницей. Особенно сильный на пустом пространстве стадиона порыв ветра заставил их повернуться к нему спиной и чуть ли не прижаться друг к другу. «Кстати, а что там за молодой человек, что сидит с вами в комнате?» — спросил Ребров, когда ветер так же внезапно, как и налетел стих. «Он смотрел на меня, я бы так сказал, с неприязнью, если не сказать хуже. Это барон Павел Розен, он тоже переводчик». «Розен? Он что, немец?» «Да какой там немец? Павлик православный уже в третьем поколении». Совершенно русский человек, хотя из Остзейцев, но что? Он ненавидит Советский Союз. Называет только Савдепией. Говорит, что там и сейчас, после войны с Гитлером, ничего не изменилось. Его отца после революции расстреляли пьяные матросы в каком-то вокзальном туалете. Мать и сестры умерли от тифа. «Все имущество конфисковали. В общем, обычная для нашего круга история. После победы над Гитлером у нас многие изменили свое мнение о нынешней России, но только не он. Вы давно с ним знакомы?» «С детства. Мы росли вместе. Мама буквально подобрала его на улице в Крыму. Его родители погибли». Павлик долго жил у нас, потом нашлись какие-то дальние родственники и забрали его к себе. «Значит, имеет место быть детско-юношеская влюбленность. Я прав?» «Ну, в какой-то степени. Но...» Ирина запнулась, словно не решая сказать что-то важное. Ребров напряженно ждал. «Честно говоря, это существует только с одной стороны», — наконец решилась сказать Ирина. «Надеюсь, с его?» Ответить Ирина не успела. Им вдруг преградили путь двое невесть откуда возникших мужиков в темных пальто с поднятыми воротниками и надвинутых на глаза кепках. Намерения у них были явно нехорошие. Ирина испуганно вцепилась в руку Реброва. Он с трудом разжал ее судорожно сжатые пальцы, высвободили руку и тихо сказал «Спрячься за мной». Когда Ирина оказалась за его спиной, спросил по-немецки. «Вас, Истос!» «Вас, вас, пидорас!» — загоготал один из мужиков и достал нож. «Думаешь, сука краснопузая, я тебя сразу не признал? Я вас, коммуняк, заверстучую! Что тебе дома-то не сидится? В своей эсэсерии!» «Что ты сюда к американцам припёрся? «Сейчас мы тебя, большевичок, тут положим с распоротым брюхом, а девку твою с собой возьмем, побалуемся. Она вон какая гладенькая!» «Вас тут -то только мне и не хватало для полного счастья», — усмехнулся Ребров, но про себя подумал, что пистолет в данной ситуации совсем не помешал бы. «Однако придется обходиться без него». За себя он не боялся. Справиться с двумя громилами, пусть и с ножами, не самая трудная задача. Тем более, судя по всему, никакими специальными навыками эти двое не обладали и не представляли себе, какую подготовку в свое время прошел он. Мужчина с ножом, смачно харкнув, устрашающе махнул им перед лицом Реброва. Чуть отшатнувшись назад... Денис стремительно перехватил руку противника и одним движением вывернул ее так, что тот сам налетел животом на собственный нож, который вошел в него по самую рукоятку. Мужик охнул, согнулся в три погибели и стал мотать головой, что-то сипя и прижимая руки к животу. Ребров оттолкнул его от себя ногой и, повернувшись ко второму, которого ни на мгновение не пускал из виду, решительно пошел на него. Увидев, как его дружок, по бабье приседая, корчится и сучит ногами, он взвизгнул и бросился на утек. Ребров повернулся к Ирине, замерзшей в ужасе, обнял ее за плечи и повел прочь. Уже в машине Ирина спросила, кто это был? Наверное, полицай, бежавший с немцами, пожал плечами Ребров. У нас... «Все время пугают отрядами эсэсовцев, которые бродят вокруг». «В страшном сне не могла представить, что пострадаю за советскую власть», — натянуто улыбнулась Ирина. Ребров с отсутствующим видом шел по коридору дворца, когда его нагнал чем-то встревоженный гаврик. «Давай пройдемся немного». «Куда?» — не понял Ребров. «Да просто погуляем, пока светло» потянул его за руку Гаврик. Они вышли из дворца, как раз в тот момент, когда происходила смена караула. Дежурили наши, рослые, сильные ребята с медалями и орденами, с и красными нашивками за ранения в боях, в руках карабины с примкнутыми штыками. Несколько вездесущих американских туристов с фотоаппаратами зааплодировали, когда наши разошлись с подчеркнутым щегольством. Чуть дальше мялись несколько немецких шуцманов, вновь набранных полицейских в темно-синей униформе. Увидев Гаврика в мундире, шуцманы сразу вытянулись, руки по швам, носки врозь. Ребров и Гаврих молча дошли до реки Пегнец, старинный мост через которую каким-то чудом остался цел до обломков собора, среди которых, странно, выселись две поврежденные башни. «Ну и что за тайну ты решил мне доверить?» Решил прервать затянувшееся молчание Ребров, давно понявший, что вовсе не для прогулок Гаврик вытащил его из дворца. «Я тебя, Ребров, предупредить хочу», — серьезно ответил Гаврик. «И очень серьезно предупредить, как друг. Даже так...» «И о чем же?» Ребров улыбнулся, но на самом деле он уже знал, о чем будет говорить Гаврик, и разговор этот будет ему неприятен. «Смотри, чтобы у тебя не было неприятностей из-за этой книжны «Причем тут книжна глупо спросил Ребров, сам понимая, как глупо звучит его вопрос. «А при том...» — упрямо гнул свой Гаврик. «Я что, не вижу, как ты на нее смотришь?» «Не говори ерунду!» Я тебя как друг предупреждаю. Ты не представляешь, какие тут строгости. Старлей из взвода наружной охраны пару раз встретился с такой же переводчицей-француженкой. Так его тут же убрали из Нюрнмерга. И больше его никто никогда не видел и даже не слышал о нем. Им категорически запрещено общаться с членами других делегаций и местным населением. Ну, это же охрана. — пожал плечами Ребров. — Понятно, что за ними следят в четыре глаза. — Извини, но я по другому ведомству. — Ты, я вижу, совсем голову потерял, — вздохнул Гаврик. — Я тоже не из охраны. Ко мне во время приема подошла англичанка-переводчица. Спросила, откуда я родом, не скучаю ли по дому. Мы с ней говорили-то минут пять, не больше. А на следующий день... Меня вызвали куда надо и стали спрашивать, о чем была беседа. Я говорю, да ни о чем, так, ерунда какая-то. А мне дяденька в погонах полковника, Косачев его фамилия, и говорит, «Запомните, товарищ Гаврик, я вызываю человека к себе два раза. Первый раз, вот как теперь, вас предупредить, а второй раз, уже последний». Если до второго раза дойдет, то мама будет вас потом очень долго искать. Грубо. А ты думал, тут все иначе? Тут еще строже. Следят, чтобы мы не попали под влияние американцев. Так что будь с этой книжной поосторожнее. Ей-то ничего не будет, а нам с тобой такие встречи не простят. Слушай, Гаврюха, «А ты не слишком перепугался этого самого Косачева?» — разозлился Ребров. «Я, знаешь, не старлей из охраны». «Слушай, Ребров!» — передразнил его Гаврик. «Ты с этим Косачевым еще не сталкивался, а он...» «Да знаю я. Он начальник специальной следственной бригады СМЕРШ». «Вот именно!» «И каковы его точные полномочия, никто не знает. И потому предпочитают с ним не связываться». Он и ведет себя соответственно. Это раз. А есть еще два? Есть. И какое? Ты уверен, что она, это княжна, не агент разведки, французской или американской? Думаешь, у них переводчики брали просто так, по желанию? Или согласно происхождению? Ты можешь дать голову на отсечение, что она не собирает информацию. «Ну что молчишь?» «Да не похоже как-то», — вдруг смутился Ребров. «Такая мысль, вполне, кстати, разумная и естественная в его положении, даже не приходила ему в голову. Конечно, связывать Ирину со спецслужбами невозможно. Но он знал, какие невозможные, на первый взгляд, комбинации разыгрывают на тайных фронтах». «Не похоже», — опять передразнил его Гаврик. Ты как ребенок, честное слово, забыл, где мы находимся. А я, если хочешь знать, не хочу, чтобы меня, как того старлея из охраны, услали. И знаешь почему? Потому что я хочу видеть, как этих гадов на виселицу отправят. Своими глазами видеть. Видеть, как они от страха в штаны наложат. У меня к ним личные счёты Всех моих просто сожгли. Маму сестер, бабушку. Мы, когда люблен взяли, оказались в Майданике. Там в крематориях трупы не успевали сжигать. Немцы складывали их штабелями на землю и поджигали. Мы еще застали дымящиеся костры из человеческих тел. У меня тогда собаки стали белыми от человеческого пепла. Гаврик скрипнул зубами. Рядом с крематорием был ров, а там тысячи трупов с дырками от пуль в затылке. А сверху ребенок лежал с игрушечным мишкой в руке. Когда подходили к дворцу, Ребров не удержался. «Слушай, Гаврюха, неужели так заметно? Что именно? Ну, то самое. С княжной, что ли?» «Знаешь, на месте полковника Косачева я бы даже не стал тебя вызывать второй раз. Это почему? Хватило бы одного вызова. Он же был бы последним. Кстати, вон его автомобиль едет». Гаври кивнул на роскошный черно-белый лимузин с сиденьями из красной кожи, который выглядел среди развалин несколько даже фантастически. Говорят, из гаража самого Гитлера. Как сообщил агент советской разведки Гектор, в Баварии появились украинские националисты, ранее являющиеся военнослужащими дивизии СС Галичина. Несколько человек замечено в окрестностях Нюрнберга. Есть все основания считать, что прибыли они в Германию из Римени, Италия, где содержались в лагере для военнопленных. Ватикан рассматривает их как хороших католиков, и преданных антикоммунистов.